Глава третья. Галерея. Галерея, огромный торговый комплекс в самом конце Невского проспекта, в субботу была забита народом. Столик, который в этом безумном муравейнике в выходные очень трудно найти свободным, ребята уже заняли. Тая сразу увидела знакомые затылки — Руссу Вероникину волну волос на красной куртке, синюю куртку Макса и его надменный, слегка длинноносый профиль. Свои уже угощались и встретили Таю с Дашкой радостными возгласами и поднятыми стаканами. Командовала тут сейчас Ирка, и ее зычный голос слышно было издалека. «Эй, мы тут стулья свободные для вас держим, пока вы с Романцовой улитками ползли!» Раскрасневшаяся Ирка захлопала в ладоши. «Ура! Темнич с нами!» Тая, громко здороваясь с одноклассниками, перехватила заинтересованный взгляд Макса. И стул около Громова, заваленный куртками, вдруг оказался свободен, когда тот сгреб их в охапку и перекинул Бугаеву. «Итак, господа жильтмены и дамы, сегодняшняя программа!» Тоном хозяина деловито распоряжался Макс. В гриле есть отличные стейки. Рекомендую. Пиццу сейчас принесут, но кое-кто захочет и суши. Таисия. Суши. Тая решительно кивнула. «Бигмак и пирожные!» выкрикнула Ирка, начисто позабыв про все свои героические диеты, которые всегда заканчивались, стоило Ирке проголодаться. «И горячая! горячее!» «Саке!» протянул Макс с хитрой улыбкой. «Ого! Девочки настроены серьезно. Но у меня предложение получше. Глинтвейн». Спустя полчаса праздник был в полном разгаре. Их компания была самой шумной, а Ирка вопила и хохотала больше всех. «За семнадцать громовских лет!» — гаркнул Бугаев. «Ура!» «И за Таисию, самую зимнюю девушку в этом городе». Тут же предложил Макс, поднимая стакан. Тая смеялась, ловила заинтересованные взгляды Макса, подмигивание Ирки с Дашей, видела, как криво улыбается Кашненкова. Все-таки непонятно, и зачем она пришла? Будто уловив эту тайкину мысль, Кашненкова раскрыла рот. «Видела твою последнюю фоточку в Инстаграме под названием "Френды", я в Африке и скоро растаю». Вероника говорила это с милой улыбкой змеи. «Столько лайков, столько комментов. Говорят, тебе просто по улице пройти невозможно, сразу парни цепляются и проходы не дают. Корона не жмёт, темнич». В самый раз. Тая оборвала ростки зависти на корню, что всегда нужно делать вовремя, чтобы не потерять подруг. А фоточка скорее ироническая. Куда уж тебе знать, что в Африке на альбиносов охотятся, а их тела считаются магическими амулетами. «О, прекрасно! Теперь я в курсе!» — заулыбалась Кошненкова. «Так надо ж подарить себе туда путевку!» «Я ее не пущу ни в какую Африку!» — вмешала сирка, которая усиленно налегала на пирожные и не уловила смысл перепалки. «Ей в технически надо поступать! Вместе со мной! Мне что, без подруги куковать на лекциях?» Куку -ку, Елесина!» — громко заржал Бугаев, пытаясь обнять Ирку. «Ку-ку!» Началась потасовка. Елесина с Бугаевым начали пихаться, пока Бугаев не скатился со стула и не вызвал приступ веселья у окружающих. «Ты сама-то уже решила, куда поступаешь?» Макс подмигнул Тае. «Или за тебя уже все решено?» «Не-а». Тае с наслаждением жевала Филадельфию, обмакивая ее в соевый соус и аккуратно укладывая сверху розовые ломтики имбиря. «По моим низким баллам ЕГЭ будет видно. У меня с физикой и математикой всегда плохо. Я гуманитарий. Короче, куда возьмут?» «Ну стать-то ты кем хочешь!» — не отставал Громов. «Астрономом. Буду изучать движение планет по орбитам». Она брякнула первое, что пришло в голову. «А ты?» «Астрономиха Таисия?» Громко перебила Вероника, вдруг уставилась в стакан, сделав страшное лицо и вытаращив глаза. «В моей утренней чашке с кофе отразилась новая звезда. Я открыла новую звезду. Я порву всех. Наберу миллиард лайков». Вероника ехидно рассмеялась. «Это я твое будущее изображаю, темнич». «А ты сам-то, Громов, куда собрался после школы?» — оборвала ее Ирка. «А то тихареешься, а потом бац и в универ». «Покруче универа». Макс горделиво усмехнулся. «Пойду прямой дорогой по стопам отца. Он кафедрой физики в ИТМО, так что...» «У -у, ну тогда вопрос снимается». Елесина состроила торжественно многозначительную рожицу. «Когда папаша большая шишка в ВУЗе, с поступлением уже проблем не будет. Да и ЕГЭ сдавать не так страшно, как простым смертным вроде нас с Тайкой. Тая может спокойно заваливать экзамен». «На кафедру моего отца ее примут, если она захочет», — неожиданно выдал Макс, и Тая чуть не подавилась после такого заявления и долго кашляла, стараясь подавить смущение. «Вау!» Только и выдала потрясенная Елесина, и Тайкина нога вдруг получила ощутимый пинок от Иркиного сапога под столом. Это означало высшую степень восторга, из-за которой теперь под коленкой пульсировала боль. «Наверное, ждёт, что я отчасти грохнусь в обморок». Тая с лёгким раздражением посмотрела на довольного собой Макса, который наслаждался произведённым впечатлением. «Подумаешь, папа у него в институте на кафедре. Папенькин сынок, заносчивый и самовлюблённый. А вот у меня отца вообще нет. И ничего, живу как-то». «Спасибо». «Но я лучше своими силами». Тая гордо тряхнула белой челкой. «Хотя, если тебе, Громов, понадобится протекция моей тетки, обращайся, всегда, пожалуйста. Она — ведущий кассир в нашем супермаркете. Один раз рявкнет, «Лида, ключи на тринадцатую кассу!» «И тебя возьмут даже в ель с Оксфордом!» Шутку оценили. Макс не обиделся, даже рассмеялся показав в знак одобрения большой палец. «Эй, коза!» вдруг донеслось из-за соседнего столика. «Красава! Пошли с нами!» Тая призыв проигнорировала, зато обернулась Вероника, сразу собрав град насмешек. «Да не ты!» фыркнули из-за спины. «Не ты, а та с белыми волосами!» Теперь уже обернулась и Тая, увидев компанию незнакомых и крайне неприятных типов. Отметила про себя, что жевали они синхронно, поднимая вилки тоже синхронно, при этом не сводя с нее глаз. «Эй, красава, как жизня!» Вдруг прогнусавил один из них, скомкал салфетку и, зашвырнув в сторону тайки, метко попал прямиком в ее стакан. «А по шее! А ну пшел вон!» Грозно выдал вдруг Громов, и они на пару с Бугаёвым загрохотали стульями, поднимаясь из-за стола. В глазах противников отразился восторг предстоящей драки. Они охотно и даже радостно повскакивали со стульев. «Ребят, спокойно! Да вы что? Только скандала тут не хватало!» Перепугались девчонки, а Ирка повисла на Бугаёве, чуть не оторвав ему рукав в куртке. «Да вы что? Это ерунда! Я уже выбрасывать этот стакан собралась!» Тая обеспокоенно схватила за локоть Макса, и тот одарил ее снисходительным взглядом, учтиво перехватив ее ладонь. Киносеанс начался очень вовремя. Поток людей, которые ринулись в кинозал, прервал начало конфликта, и отморозки растворились в толпе. Тая, очутившись в мягком кресле посреди кинозала, ощутила едва заметную кол тревоги, когда свет начал медленно гаснуть. Сейчас она бы предпочла любую комедию, даже тупую. Все будет лучше фильма про призраков. Никаких ужасов сегодня мне не мерещится. Мысленно уговаривала себя Тая. Прошло ведь? Прошло. И хватит об этом вспоминать. Тая скосила глаза, разглядывая длинную худую ладонь Макса, лежащую на подлокотнике кресла. Нагло обниматься не лезет. Это плюс или минус? Сегодня Громов так открыто при всех демонстрировал свое особенное к ней отношение. Взять его так сходу, предложить ей поступать на кафедру отца. Прямо сказать о поддержке и протекции. Ей, разумеется, это не нужно. Пользоваться она этим не будет, вот еще. Просто интересно вдруг узнать, что парень настолько заинтересован в ней. После фильма приглашаю в гости. Тут недалеко. Заметив ее взгляд, прошептал вдруг Макс. «Познакомишься с моей семьей, поужинаем. Согласна?» «Ну, я не знаю. Поздно уже к вам идти», — замялась Тая. «Да и как-то неудобно». «Очень даже удобно», — принялся уговаривать Макс. «Да не бойся ты, не съедят. У меня классные родители. Тебя очень ждут». «Ждут? Меня? Но они же меня не знают». «Знают. Я же рассказывал про тебя» успокоил Громов. «Да не бойся ты!» «Да?» И, не дождавшись ответа, добавил. «Всё, идём, решено!» Решено. Как это было уверенно сказано. Странно, что этот худой, даже чуть-чуплый на вид парнишка проявляет такую настойчивость. Девчонки их класса считают Макса крутым. Парни как-то сразу приняли за своего, и, что самое главное, Это первый нормальный парень, который обратил на неё внимание. Не гопник с лестницы и не приставучий продюсер-американец, а нормальный. А вдруг это и есть то самое, настоящее — любовь. Когда приходит он, сильный, который готов решить всё за неё, даже её будущее поступление в институт, который ради неё затеял этот сегодняшний праздник, не пожалел денег на еще мало знакомых ему ребят. И это так странно и старомодно, что он зовет ее знакомиться со своими родителями. Но если это профессорская семья, то там так принято, наверное? Подумав, решила Тая. Прежде чем начать встречаться с девушкой, профессорский сын представляет ее своей семье и приглашает на обед. «Да, я в фильмах видела такие сюжеты. Кошмарный позор за столом, куда-то надо деть руки и обязательно что-нибудь ляпнешь не то». Воображение услужливо нарисовало сцену, где седой и важный профессор с ужасом наблюдает за неотесанной Таисией Темнич, неспособной отличить вилку для крабов от вилки для устриц. Тая совершенно не следила за мельканием бледных испуганных лиц в далеком американском доме, размышляя о неожиданном приглашении на ужин – и о том, стоит ли ей отказаться. Фильм закончился, и Лиговский проспект встретил весенними сумерками. «А теперь ночной клуб!» орала неугомонная Ирка, пританцовывая на месте. «Танцы до утра!» «Ребята, весна же на носу, а? Таська, Громов, вы с нами?» «Я Таисию увожу в гости, знакомить с родителями», заявил Макс, не дав той открыть рот. «Так что отрывайтесь на полную катушку за нас с ней. Справитесь?» «С родителями?» — ахнула Ирка, состроив такую рожу, что тая поморщилась, сразу представив, что творится у Ирки в голове. Как минимум, там сейчас протрезвонили первые аккорды свадебного марша Мендельсона. К счастью, Бугаев сгреб Елесину в охапку и потащил куда-то в сторону площади Восстания, где их ждал клуб и веселое продолжение субботы. Остальные, распрощавшись до понедельника, ринулись следом. Невский стелился под ногами блестящим от огней асфальтом, и Тая, шагая рядом с Максом, терзалась мыслью, что сейчас зачем-то идет в гости к незнакомым людям. Там ее ждет ужин, на который она не напрашивалась, а ее будто заставили, втягивали туда, куда она так стеснялась, даже боялась идти. Отец Макса — профессор на кафедре, наверняка дома у них всё заведено как-то торжественно и строго. Совсем не так, как в хрущёвке её тётки, одинокой неудачливой кассирша. «Чего ты напряжённая?» — заметил Макс. «Как тебе киношка? Понравилось?» «Я не люблю ужастики», — призналась Тая. «А тебе? Страшно было?» «Ерунда!» — Макс пожал плечами. Я на такие фильмы хожу, как на комедии. Отдохнуть развеется». «То есть бегал бы призрак такой, как в фильме по твоей квартире, ты бы и глазом не моргнул?» Тон у Таи получился почти беззаботным, хотя сердце неприятно кольнуло воспоминание о собственном недавнем страхе. «Потусторонняя сила в мой дом не войдет. Он защищен», — вдруг заявил Макс очень серьезным тоном. «Потусторонняя сила...» Уточнила Тая удивлённо, пытаясь понять, шутит Громов или нет. В смысле, ты во всё это веришь или? Или, очень спокойно ответил Громов. Каждый день с этим сталкиваюсь. По секрету. На страже моей квартиры стоят твари пострашнее, чем в этом фильме. По двое с каждой стороны входной двери. И моя мать выносит им по стакану воды за работу каждую полночь. Макс, сделав страшные глаза, произнес это таким замогильным тоном, что Тая вдруг фыркнула и расхохоталась. «Здорово! У тебя интересная семья. А что тогда твой отец преподает? На какой кафедре?» «Физика, но не простая, а демоническая». В тон ей ответил Макс, вытаращив глаза и сделав страшное лицо. «А у меня?» — Тая развеселилась. «А у меня тоже!» Тетка постоянно смотрит битву экстрасенсов и иногда вешает красные трусы на люстру, чтобы на работе премию получить. Приступ смеха сразил обоих, и они остановились. «А еще? А еще я недавно шла по улице в школу. Елесина с Романцовой рядом, а что-то голдят, А я оборачиваюсь и вдруг вижу такое!» Тая понимала, что ее занесло. Но рассказать о своих страхах вот так, со смехом, превратить всё в шутку, в анекдот, означало избавиться навсегда. Во всяком случае, сейчас именно так и показалось. И вижу страшное такое лицо, как мёртвое. А знаешь, чем это оказалось? Чем? Макс весело подмигнул. Неужели наш Физрук шёл следом на работу? Точно, не выспался наш Юрсаныч, расхохоталась Тая. Почему я сразу о нём не подумала? Они сейчас переходили перекрёсток Невского с Литейным, и Тая вдруг подумала, как хорошо и спокойно ей рядом с Максом, когда пережитый страх превращается в забавное происшествие, над которым можно так беззаботно смеяться. «Интересно, а сейчас он тоже за мной следом идёт?» Продолжала она веселиться и уже собиралась оглянуться, как вдруг ощутила, что ладонь Макса сжала её плечо до боли. «Нет, не оборачивайся». Сквозь зубы произнёс Громов. «Не стоит этого делать». «Что?» Тая по инерции всё ещё продолжала смеяться, пока не замолкла и не переспросила растерянно. «Что?» «Я сказал, что не надо сейчас оборачиваться», повторил Громов неожиданно раздражённым тоном. «Не нужно сейчас оборачиваться и видеть то, что тебя испугает до смерти». Тая вдруг поняла, что он почти волоком тащит ее по улице, сжав за плечи и не давая ей вырваться. Да еще и капюшон куртки бесцеремонно напялил ей на голову. «Да отпусти ты меня!» Тая рванулась в сторону и начала озираться по сторонам. Ничего особенного позади не было. Просто Невский, размазанные по мокрому асфальту дорожки от фонарей, размеренное мигание светофоров. «Ты спятил, Громов?» Тая разозлилась. «Это что? Шутки идиотские такие? Совсем не смешно?» «Да какие уж шутки!» — оборвал ее Макс. «Просто не хочу приводить в гости особу в истерике и соплях». «В какой еще истерике? Ты что, ненормальный?» «Не надо на меня орать!» — вдруг отчеканил Макс очень жестким тоном. «Сейчас уже ничего не увидишь. Не собираюсь я тебе ничего рассказывать посреди дороги. Пойдем». Макс собрался было схватить ее за руку, но тая отпрыгнула назад, встревоженно разглядывая Громова. Ведь еще пять минут назад он был весел и шутил. А что с ним случилось, так неожиданно. «Ненормальный он», — пронеслось в голове. «Хорошо, что народу много вокруг. Если что, закричу». «Не пойду я никуда с тобой, Громов. Ты чокнутый». «Ах, я чокнутый, значит?» В голосе Макса послышалась злость. «Зато ты нормальная. Будешь делать вид, что тебе смешно, когда на самом деле дико страшно. Это когда ты идешь в веселой компании посреди города и вдруг на перекрестке оборачиваешься и понимаешь, что за тобой следом идет беда. И ты одна с этой бедой, потому что больше никто не увидит и не поймет. А вот сейчас мне рассказала, чтобы посмеяться. Вдруг легче станет». Выдал вдруг Громов. «Угадал». Тая шумно вдохнула, стараясь держаться. Макс ведь точь-в-точь точь повторил те слова, которые она высказала вчера Ирке Елесиной в минуту слабости и страха. «Знаешь, роль победителя битвы экстрасенсов у тебя как-то не очень получается. Жалею, что вообще с тобой куда-то пошла. Я домой, провожать не надо». Отвернувшись, она бросилась в сторону и вслед донеслось — «Ты на волоске висишь, дура! Он уже идет за тобой! Времени осталось в обрез!» «Пошел к черту!» Тая, увидев подкативший к остановке неподалеку троллейбус, ринулась к нему. Ворвавшись внутрь пустого салона, она плюхнулась на одно из сидений позади. Внутри было тепло и пусто, а в карманах очень кстати нашлась мелочь. Толстая кондукторша, как очнувшаяся от осна рыба, встрепенулась и неторопливо поплыла в ее сторону. Громов просто сектант какой-нибудь. Тая, высыпая монеты в массивную ладонь кондукторши, даже радовалась ее такому обыкновенному и будничному виду. Обретворяется классным парнем, как его ребята-то уважают, просто непонятно даже за что. А Ирка? Как она могла все ему разболтать? Я ведь поделилась с ней. А она? Что и говорить. Единственное в жизни свидание — Закончилась мерзкая и глупо. Если этот позор вообще можно назвать свиданием. Сначала Громов заявил при всех, что его отец обеспечит ей поступление в один из самых престижных университетов Питера, даже если она завалит ЕГЭ, а потом начал запугивать потусторонней ерундой, чтобы затащить к себе домой. Да еще и обозвал дурой. Тая кипела от досады и возмущения, пока троллейбус медленной улиткой полз по Невскому, а потом пересекал Неву через Дворцовый мост. Оставалось утешаться тем, что неудачные романы и свидания бывали не только у нее. Например, однажды Елесина, насмотревшись дневников вампира в седьмом классе, понеслась на свидание с парнем, у которого был ник Дэймон 666. Тайке с Дашей тогда пришлось околачиваться около входа в метро, делая вид, что они с Иркой не незнакомы и сгорая от любопытства, кто же придет. Но вместо рокового красавца к Ирке подрулил задохлик в плохо отглаженном черном костюме. Он почти два часа таскался с ней по району, спотыкался в темноте, сбрасывал с телефона звонки рассерженной мамы и напоследок попросил жетон на метро. Об этой истории Ирка говорить не любила. «А Дашка в восьмом классе?» вспоминала Тая, глядя на темные улицы за окном троллейбуса. Она же вообще из-за парня чуть не ринулась кидаться с крыши. Он ей написал на ее стене ВКонтакте, что она уродка. А ведь они целовались. Так я от нее не отходила. Я всю душу вывернула. Даже мать родная не стала бы с ней столько возиться. А теперь кто-то из них доложил Громову про мои страхи. Это нечестно. Некрасиво. Доехав до наличной, Тая выскочила из троллейбуса и бегом бросилась к дому. Нужно было срочно высказать Елисейной все, что она думает о такой выходке, и Тая взлетела в вихрем по лестнице и принялась звонить в соседскую дверь. Открыла ей нечто, обмазанное жирным слоем крема и облепленное кружочками огурцов. Тая вздрогнула, не сразу вспомнив, что так Вера Павловна по вечерам наводит красоту. А Ира дома, забыв поздороваться, выпалила Тая. Так. Прогудела тетя Вера, изменяясь в лице так, что огурцы дружно шлепнулись на пол. А я ей звонила только что, и она сказала, что вы с ней пошли на ночную экскурсию в ботанический сад, там расцвели какие-то редкие пальмы, и что вернетесь первым автобусом на рассвете. И где она сейчас шляется? Будешь мне врать, что слушает лекции в ботаническом саду, да? Между пальмами застряла. Пробормотала Тая, только сейчас, вспомнив, что Ирка в данный момент отрывается в ночном клубе. От наседающей на нее Веры Палны пришлось пятиться обратно в свою квартиру и невежливо захлопнуть дверь прямо перед ее носом. Тетка с работы еще не возвращалась. Послонявшись по квартире, Тая зажгла зачем-то свет во всех комнатах, даже в ванной. Включила на полную громкость телевизор, плотно задёрнула занавески, полезла в кухонные шкафы за кормом для бандита, громко разговаривая с котом и грохоча с жестяными банками. Кот ел совершенно спокойно, не оглядываясь, а потом принялся усиленно умываться, сосредоточенно облизывая лапу. Вспомнились рассказы о котах и собаках, которые начинали метаться по квартире, если там появлялось что-то сверхъестественное. Бандит, к счастью, оставался совершенно спокойный, сыт. В квартире было светло и даже шумно от телевизора, который вопил голосами уральских пельменей. Решив пойти спать, Тая отправилась в ванную, намылила лицо, чтобы смыть косметику. И вдруг странное неприятное ощущение нахлынуло не весть откуда, будто в спину кто-то посмотрел тяжелым взглядом. «В ванной никого больше не было», «Дверь-то на задвижку закрыта». Слышался только плеск воды, вопли телевизора и мяуканье бандита, который царапался в двери, и требовал, чтобы с ним немедленно поиграли. Это было глупо, поверить словам Громова и бояться неизвестно чего в совершенно пустой ванной, будто ощущая чьё-то присутствие за спиной. И всё-таки слова Макса, которые он бросил ей вслед, вдруг всплыли в памяти. Он уже идет за тобой. Не выдержав, Тая резко выпрямилась и обернулась, таращи глаза на пустую ванную. Ничего и никого. Только висящие на крючках халаты. Цветастой тети Риты и собственный темно-розовый, да еще ворох-полотенец. Совершенно ничего, что может напугать. Просто складки махровой ткани, которых только человек со слишком богатым воображением мог увидеть чье-то страшное лицо. Мыло попало в глаза, в них остро защипало, и, тая, фыркая и вслух ругая себя, принялась умываться.